Глава 14. Насколько поэтичен Гвардиола? Мистер, хм, я сыграю с Барселоной. Конец июня 2015 года. Мюнхенский дом литературы, Институт Гётта и его каталонский аналог, Институт Раймонда Луле приглашают на вечер поэзии. Стихи Мигеля Марти и Пола читает Пеп Гвардиола. Умерший в 2003 году каталонский поэт посвятил один из сборников стихов Пепо и его многолетней спутнице жизни Кристине. Он был другом Гвардиолы. Пеп читал его стихи футболистам Барселоны во время тренировок. Он также дружит с другими поэтами и бардами. Когда он был тренером Барселоны, использовал их строки на пресс-конференциях. А сейчас в доме литературы читают со стеной стихотворения Мигеля Марти и Пола из сборников, изданных в Германии. Он стихи в оригинале. Немецкий актёр, переводы. Атмосфера возвышенная, не хочется портить её банальными вопросами, но в зале присутствуют журналисты. Господин тренер, что общего между поэзией и футболом? Ничего. В мире неверно воспринимают Пепа Гвардиолу, в этом человеке, который немного поэт, немного сержант, который за 4 года завоевал с Барселоной 14 трофеев. Видят только воспоминания о поэте. В том Гардиоле, которого в Каталонии ещё когда он был футболистом Барсы, называли мифом. Одни с благоговением, а другие езвительно. Это был футболист, который читал, высказывал умные мысли, хотел во всё вникать, посещать культурные мероприятия, в том числе показы моды. Он дружил не только с поэтами, но и с режиссёрами, экономистами, знаменитыми шеф-поварами. А потом остался таким же в роли тренера. И как-то забывалось, что этот футболист-поэт и тренер Далай-лама сильнее всего всё-таки хотел выигрывать. Всё, что он встречал вне футбола, неважно, в беседах о литературе или в приготовлении пищи, он хотел каким-то образом переплести с футболом. Он искал путь к победе через красивую игру, потому что это получалось у него лучше всего. Но он стал капитаном Барселоны не потому, что знал больше всех стихов и поддерживал стремление Каталонии к независимости, а потому что у него был характер победителя. Его тренировки в Барселоне были изнурительным трудом, чтобы на поле игра напоминала балет. Он держал футболистов в ежовых рукавицах. Иногда он даже нанимал детективов, чтобы они проверяли, как себя ведут игроки. За закрытыми дверями тренировочного центра Барселоны не было никакой магии. только культ труда и хорошие тактические идеи. Гвардиола может наказывать за опоздание даже на следующее утро после завоевания очередного трофея. Если ты не тренируешься, всё забывается, повторял он своим игрокам, и гнал их на тренировку. В Испании об этом знали, в остальном мире иногда забывали, перечисляя трофеи и восхищаясь красивой игрой. Это стало тяготить Гвардиолу, когда, отдохнув в Нью-Йорке, от работы тренера. Он приехал летом 2013 года в Баварию. А его приходе было объявлено за полгода. За эти полгода Бавария воспарила, выиграла чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов. А потом выяснилось, что весть о приходе Гвардиолы лучше подействовала на команду, чем сам его приход. Марти Перарнао Журналист и друг, допущенный к гвардиолы к секретам тренерской работы. Автор книги Пеп конфиденциально вспоминает, как Пеп переживал, видя футболистов, скованных из-за того, что перед ними стоял человек, считавшийся суперменом среди тренеров. Что он о них подумает? Похвалит? Отругает? Они боялись сделать что-то не так. Они хотели порадовать его попытками воспроизвести то, что, как им казалось, ему нравилось в игре Барселоны. Но он ждал от них не этого. И его мучило то, что волнение футболистов влияло на их способность обучаться, мешало воспринимать то, что он для них подготовил. Поэтому иногда в Мюнхене он всё утрировал, чтобы освободиться от этих ярлыков. Нам платят за красивую игру, а не за беготню. Ненавижу тики-таку. Так в мире когда-то называли игру Барселоны, хотя в команде это название не использовали. Чёртова тики-така. И наконец этот диалог, описанный в журнале Шпигель. Что общего между поэзией и футболом? Ничего. Тики-така название одного из стилей игры в футболе, который представляет собой сочетание короткого паса и непрерывного движения с мячом, направленного на сохранение контроля над мячом. Техника основана на единстве команды и полном понимании геометрии пространства на футбольном поле. Возможно, то, что Роберт приехал в Мюнхен на год позже, чем планировал, помогло ему Через год после прихода Гвардиолы все лучше узнали друг друга. Прекратился телеачий восторг. Появились первые споры и обиды на то, что тренер не для всех такой замечательный. Выяснилось, что он меньше разговаривает с теми, кого меньше ценят, что может объявить войну уже упомянувшемуся в этой книге доктору Гансу Вильгельму Мюллеру Вольффорту, потому что ему не нравится, как Бавария опекает футболистов, получивших травму, что он может быть язвительным на пресс-конференциях. Многие годы это была единственная форма общения с журналистами. В Барселоне он тоже не давал интервью. Исключения делались только в том случае, если интервью было связано с каким-то мероприятием спонсоров. Те, кого он отверг, жаловались, что он относится к футболистам как к пешкам в шахматах, не налаживает с ними отношений. Гвардиола уже давно признался, что по-разному относится к футболистам. Он сделал это в длинном телеинтервью своему другу. Режиссёру Фернандо Труэбе. Интервью было частью спонсорского проекта одного из банков. В нём он рассказывал о трагикомедии человеческих отношений, которая разыгрывается на каждой тренировке, об искусстве обольщения футболистов тренерами, превращение их в своих солдат, потому что даже тренер из другой галактики вынужден уповать на милость футболиста, когда начинается матч. Я должен каждого из них по-разному привлечь на свою сторону. Рассказывал Гвардиола в беседе с Фернандо Труэба. Аргентинский нападающий Габриэль Батистута как-то описал это своими словами. Тренер всегда должен поддерживать футболиста в равновесии между страхом и восхищением. А Гвардиола приводил слова, которые он услышал от специалиста в другом виде спорта, от аргентинца Хулио Виласко, одного из лучших тренеров по волейболу. Он объяснял Гвардиоле, что одна из самых больших ошибок тренеров Это уверенность в пользе одинакового отношения ко всем игрокам. Разумеется, Роберт чувствовал волнение, но не давал ему себя парализовать. Я шёл под крыло Гвардиолы, не ожидая ничего, кроме того, что чему-то научусь. Уже через несколько недель я заметил, что учусь чему-то новому на каждой тренировке, что тренер ещё чего-то от меня добьётся. И он добивался, вспоминает Роберт. Я знал, как он работал в Барселоне. Но по-настоящему тренера узнаешь только в раздевалке, когда знакомишься с его приёмами. Гордиала выкладывается на 100%, но он хочет, чтобы и футболист выкладывался на 100%. На каждой тренировке, каждую неделю я что-то получал от него, а он чего-то добивался от меня, сознательно или подсознательно. Он готовил меня к тому, чтобы я дальше продолжал развиваться. Первые полгода я многому должен был учиться быстро. Это вызывало стресс, но это того стоило. Я стал играть лучше. Пеп перфекционист. Обычно он пытается что-то улучшить в технике и тактике. Это тренер, который открывает тебе глаза. Речь идёт о мелочах, но они имеют ключевое значение. Иногда ты можешь с ними не соглашаться, но ты делаешь то, что он говорит, и видишь, что он был прав. Гордьола следил за тем, чтобы Роберт перед каждым приёмом мяча уже знал, как он им распорядится в следующий момент. Он показывал ему, как нужно обрабатывать мяч. Он учил, что если ты принимаешь мяч боком или спиной к воротам, нужно делать это левой ногой, а правую ногу использовать для следующего действия. Гвардиола очень много говорил с Роберто, вспоминается Царик Кохарский. Однажды, прежде чем отправить его на скамейку запасных, он беседовал с ним об этом решении полчаса. Кроме того, Роберт уже не был для тренера тёмной лошадкой. Гвардиоле уже не нужно было опрашивать его окружение, как когда-то делал Юрген Клопп. По мнению Кухарского, неверно говорить, что Гвардиола не пытается установить взаимопонимание со всеми игроками в раздевалке. Просто в определённый момент он перестаёт строить отношения, если видит, что футболист предпочитает что-то делать по-своему, а не так, как вам просят. Он перфекционист. Он терпеть не может, если кто-то не заботится о деталях или играет по-своему и сводит на нет усилия коллег по команде. Тогда он становится чёрствым. Начинают упрекать, критиковать. А нам, футболистам и вообще публичным людям, необходимо, чтобы нас кто-то постоянно хвалил, хлопал по спине, тешил эго, которое привыкло к поглаживаниям. Мы постоянно ждём, чтобы кто-нибудь укрепил нашу самооценку, объясняет Кухарский. Да, футболисты именно такие. Их нужно постоянно гладить по головке, хвалить. А часть они как дети, со своими хорошими и плохими качествами. Но хороших качеств больше. С ними отлично работается, особенно с молодыми, считает Анна Левандовская. Это был разительный контраст по сравнению с Юргеном Клоппом. Клопп это немецкий латиноамериканец, у него темперамент южанина, а Гвардиола оказался скорее испаноязычным немцем. Первый был для футболистов то начальником, то приятелем. Гвардиола предпочитал всегда оставаться шефом. Клоп иногда кричал полякам из раздевалки по-польски, шевеля задницей, и сам над этим смеялся. Гордивола никогда не нарушал определённых границ. Клоп мог дать волю чувствам. Иногда, когда у нас что-то не получалось, он обращался к нашим сердцам и сам всем сердцем подходил к игре. Чувствуйте сердцем и будь что будет. Пусть даже получится хаос. Делайте, что вам подсказывает сердце. То же самое Клоп делает в Ливерпуле. Это доказывает хотя бы ответный матч с Боруссией, Дортмунд, в Лиге Европы. В апреле 2016 года Ливерпуль под руководством Клоппа вышел в полуфинал, после безумного матча, забив гол при счете 4-3 в конце матча. А Гвардиола всегда руководствуется тактикой, он должен все контролировать, считает Роберт. Клопп установил приятельские отношения, хотя он мог выступать и в роли отца, если игроки приходили к нему поговорить. На клубных праздниках он отжигал. С ним можно было выкурить сигару, выпить бокал вина, а по будням сердечки, мишки и смс, добавляет Аня. Обнимет, скажет, что мама Роберта the best, вспоминает его Наревандовская. Гвардиола по словам Роберта, и на тренировках, и на праздниках был другим. Он держал дистанцию. Это не хуже и не лучше, просто у него другой подход. Я не знаю, чем это было вызвано. Возможно, что-то сильно задело его чувство в Барселоне, и он не хотел испытывать этого снова. После матча он немного расслабился, но никогда не переходил определённые границы, отмечает Роберт. Гвардиола как-то признался, что решение остаться на четвёртый год в Барселоне было ошибкой. Он уже не мог влиять на футболистов, некоторые его подвели. В Мюнхене он не стал оставаться на четвёртый год. Уже за 3 месяца до конца сезона 2015-2016 он признался, что решил уйти спустя 3 года, и во время летнего перерыва перейдёт в Манчестер Сити. Может, этот опыт с Барселоной так на него повлиял, предполагает Роберт. Он знал, что если допускать излишнюю фамильярность в отношениях с футболистами, потом будет сложно принимать решения. Может, он не хотел так сильно переживать, как после первого расставания с командой. Роберт как раз стремился избегать фамильярностей, поэтому Гвардиола был для него фантастическим наставником. Мы очень много разговаривали, особенно в начале, но и позже тоже. Если он видел, что что-то не так, он говорил: "Пошли поговорим". А когда с ним беседуешь, ты чувствуешь, что он действительно верит в тебя, очень хочет помочь. Эта разница между ним и Клопом проявлялась тогда, когда Пеп общался со всей командой. Тогда он преображался, объясняет Роберт. Преображался, то есть становился маниакально дотошным, погружался в свой мир тактики, в котором любая самодеятельность футболиста угрожала потерей контроля. Он живёт в трансе, рассказывает Таня. После победного матча приходил в ресторан для футболистов и их родственников. И в первую очередь искал глазами телевизор, потому что там могут показывать матч. Если была трансляция, его было не оттащить. Он аж трясся перед телевизором. Все аплодируют, поздравляют с победой, а он отвечает: "Хорошо, но теперь я смотрю матч". И сразу начинал строить комбинации, жестикулировал, хватал кого-нибудь рядом за руку и твердил: "Смотри, смотри". Пеп уникальный тактик. Он разбирал на мельчайшие подробности каждую деталь. И в нашей игре, и в игре соперника, вспоминает Роберт. В Баварии у Гвардиолы действия соперников изучались намного подробнее, чем в Боруссии. Тактика это то, что отличает его от Клоппа, ещё больше, чем темперамент. Он мог менять тактику в последний момент, когда автобус подъезжал к стадиону. "Нет, господа, мы это поменяем. Сделаем так-то и так-то", говорил он. Перни разревали рты. Что? Да, мы всё меняем. Забудьте всё, что я вам говорил. Будем делать по-другому. И случалось это довольно часто. Мало того, позже обычно оказывалось, что он был прав. В то время они так хорошо изучили соперников, что сразу находили решения. Это благодаря чутью Гвардиолы. А позже у футболистов часто возникало ощущение, что они играют как в кино. На поле всё происходило в точности так, как он им расписал, рассказывает Анна. В Боруссии было так, Есть путь, которым я иду как нападающий, и я должен идти всё быстрее, всё интенсивнее, всё смелее. В Баварии Гвардиола спихивал меня с этого пути то налево, то направо, чтобы я стал разносторонним игроком, был готов ко всему, что может случиться на поле, рассказывает Роберт. Роберт никогда не скрывал, что они с одним тренером ему не удалось так сильно улучшить игру, как у Гвардиолы, добавляет Анна. Гвардиола говорит о себе. Я постоянно учусь. Мне ведь всего 40 с небольшим лет. И у других он тоже ищет эту жажду к обучению. Он учится и хочет учить других. Он терпелив, если у игроков что-то не получается, но терпеть не может, если кто-то не хочет учиться. Другой знаменитый тренер, Диего Симеоне, тренер Атлетико Мадрид, который победил Баварию в полуфинале Лиги чемпионов в 2016, говорит, что существует огромная разница между футболистами. которые на тебя смотрят, и футболистами, которые на тебя смотрят и умеют слушать. Одно дело бегать с мячом, а другое уметь играть в настоящий футбол. Семионенко утверждает, что всегда ищет в футболистах нечто такое, что называет любительским духом. То благодаря чему, даже заработав миллионы и окружённые множеством искушений, они никогда не становятся равнодушными к футболу. По-польски это звучало бы так: таких, которые могут сохранить в своём сердце прушков. Цзэрико Кухарский говорит, что именно в этом главная сила Левандовского. Он, как и Гвардиола, никогда полностью не доволен тем, что сделал, хочет учиться и умеет это делать. Он очень быстро впитывает знания и может использовать на поле то, чему его научили. У многих футболистов такого дара нет, убеждён Кухарский. Самое важное, чему меня научил Гвардиола, Делай всё на 100%, считает Роберт. Каждую подачу, упражнение, неважно, тренировка ли это, матч или разминка, выполняй на совесть каждое упражнение с мячом. Только так ты сможешь подружиться с мячом. Гвардиола очень часто им повторял: "Я хочу, чтобы вы подружились с мячом". Именно в Баварии Роберт начал играть с мячом, так как этого требовал Гвардиола. Раньше он никогда не делал все эти трюки, говорит Анна. Начиная с последнего года в Боруссии, а потом в Баварии, я почувствовал, что моя техника улучшается, рассказывает Роберт. Он никогда не был виртуозом техники. У него прекрасно отработано то, что необходимо нападающему: фантастическая техника нанесения удара и чутьё, когда необходимо пробить. Но над остальным ему приходилось постоянно работать. Только в Баварии я увидел, что он начал играть с мячом а не только забивать голы, но для этого необходима уверенность в себе», отмечает Артур Платок. Доказательством того, что вопреки ошибочному мнению над техникой стоит работать постоянно, а не только в молодости, является председатель правления Баварии Карл Хайнс Румениге. Легендарный тренер Баварии Дитмар Крамер взял его в мюнхенский клуб из Баруси, Липштадт, считая, что у того и есть талант выигрывать борьбу за мяч. Но подачу Румениге и его игру головой называл катастрофическими. Крамер как-то ему сказал: "Я тебя буду пинать до тех пор, пока ты не отшлифуешь технику и не станешь членом сборной Германии". И Румениге стал членом сборной, чемпионом Европы, завоевал золотой мяч. Даже Лионель Месси, которого уже в подростковом возрасте называли гением, ещё в возрасте около 30 лет продолжал учиться. Играя в одной команде с Неймаром и Луисом Суаресом, он повысил своё мастерство. Ты никогда не теряешь способности к обучению. Это зависит не от возраста, а только от того, есть ли у тебя жажда знаний. Я уехал из Польши в возрасте 26 лет, а потом узнал в два раза больше. Когда я заканчивал карьеру, моё мастерство футболиста выросло в два раза, если сравнивать мою игру в польской лиге. Убеждён, сбеги в бонах. После перехода в Мюнхенский клуб я почувствовал, что снова развиваюсь. На тренировках качество игры было ещё выше, чем в Боруссии. Футболисты были лучше. Появились новые упражнения. Тренеры обращали внимание на другие моменты. Это нормально. Именно поэтому я хотел сменить клуб, делится Роберт. Пауль Брайтнер объяснял когда-то, что если ты тренируешься с такой командой, как Бавария, твоё мастерство сразу увеличивается на 30%. потому что ты получаешь идеальные передачи. А Томас Мюллер убеждал, что обыграть партнёров на тренировке иногда сложнее, чем выиграть матч в Бундеслиге. Здесь на тренировках ты должен постоянно выкладываться на 100%, иначе не выйдет. Нельзя думать: "Да ладно, сегодня не получилось, завтра получится". Раньше у меня тоже было такое мышление. К счастью, я от него избавился. Нужно добиваться, чтобы получилось сегодня, объясняет Роберт А когда мы начинаем беседовать о беге, Роберт говорит совсем как Пеп. Бегать нужно, но больше не значит лучше. Сейчас ты можешь побегать в одном из 10 матчей. На тренировках у Гвардиолы футболисты выдают больше динамики. Здесь не бывает долгой бегать не без мяча. Все упражнения проводятся с мячами. Роберт уже после перехода в Боруссию рассказывал, что в польских клубах потерял массу времени на беготню без мячей. Гвардиола не выносит бега ради бега. Когда-то он мне сказал: "Посмотри на Месси. Он стоит на одном месте и ничего. Пусть стоит хоть 10 минут. Зато когда он получит мяч, вокруг не будет защитников. Не нужно бегать, чтобы обеспечить себе алиби. Бегай с умом. Пусть соперники забудут о тебе. Это тоже искусство. И ты должен знать, когда вернуться к мячу. Хороший футболист это тот, кто пробежит меньше, добившись при этом того же результата", считает Роберт Обучение в футболе у Гвардиолы шло так быстро, что уже к концу первого сезона испанские газеты писали, что Левандовский это та девятка, тот центральный нападающий, который лучше всего понял тактику Пепа. После прихода в Баварию каталонский тренер пытался найти новую ложную девятку по типу Лионеля Месси. Пробовал в этой позиции Франка Риберри, Марио Гёцце, но в итоге остановился на дуэте Левандовский-Мюллер в нападении. Он выбрал классический вариант, которого от него никто не ожидал. Он не мог повторить здесь вариант Барселоны, потому что у него не было футболистов для такого стиля игры. Кроме того, в Баварии традиционно всегда был центральный нападающий, объясняет Царик Хухарский. Гвардиола ведь умный парень, объясняет Лео Бенхакер. Каждому тренеру нужен ловец голов. Роберту повезло, что он играл несколько лет у Клоппа. В то время росло мастерство команды и его тоже. Он становился увереннее в себе. В Баварии ему уже было легче. Пеп очень изменился в Мюнхене, рассказывает Марти Перрнау, журналист, которого Гвардиола выбрал для описания его работы в Баварии. Хотя назвать Перрнау журналистом это ничего не сказать. Это участник Олимпийского турнира по прыжкам с шестом в Москве в 1980 году. глава пресс-службы Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году, на которой Гвардиола стал золотым медалистом в футбольном турнире после победы в финале над польской сборной, в состав которой входили Войцех Ковальчик и Анджей Юсковик. Перарнау также принадлежит рекламное агентство, но известность ему принесла описание всех деталей работы Гвардиолы. Тренер, который не дает интервью, разрешил наблюдать за процессом тренировки команды, С одним исключением. Ничего не должно попасть в газеты, это материал для книги. Перернау опубликовал книгу. Пеп, конфиденциально. О первом сезоне с Баварией. А после завершения работы в Баварии, книгу «Эволюция Гвардиолы». Марти настолько популярен в Мюнхене, что когда мы шли через Мариен Плац и беседовали, кто-то крикнул ему вслед. «Гвардиола!» Разумеется, сначала Пеп пытался использовать то, что принесло успех в Барселоне. Это тренер, который уже во время работы со своей первой командой, точнее второй, если учитывать, что сначала он тренировал второй состав Барселоны, имел счастье шлифовать талант парня, которого зовут Лионель Месси, говорит Пеп Эрнандо. Он объясняет, как тяжело было Гвардиоле после ухода из Барселоны смириться с тем, что уже никогда ни в Баварии, ни где-то ещё он не будет работать с инопланетянином. Он был уверен, что еще встретит замечательных и гениальных игроков, но они будут с планеты Земля, а не с планеты Месси. Уже никогда он не будет формировать команду с одной мыслью – направить всю энергию на такого игрока, как Лео. Позаботиться о том, чтобы в нужный момент отдать пас Месси, а уж он решит проблему. Нет, теперь эту задачу придется распределять между несколькими игроками, и ему потребуется время, чтобы к этому привыкнуть и придумать что-то новое. Это не умаляет достоинств Роберта Левандовского, Томаса Мюллера или нападающих, которых Пеп встретит в Манчестер Сити. Это превосходные футболисты, просто Месси родом с другой планеты. Такой редко встречается, объясняет Пеп Эрнандо. Мариош Левандовский, друг Роберта, вспоминает совещание перед матчем Шахтёр из Барселоной в Лиге чемпионов. Тренер Мирча Луческу говорил им: "Только не забудьте. Месси может побежать здесь направо". Но помните, он может побежать и налево, может пробить отсюда, но и оттуда. Я подумал, да уж, даже если мы его запрем в душевой, он все равно нам забьет. Месси мог бы встать в 4 утра после гулянки и легко тебя обыграть. Он просто лучший, и все тут. Другим приходится больше работать. Роберт больше напоминает Криштиану Роналду. Труд, труд и еще раз труд. Он всего добился тяжелым трудом, считает Мариуш Ливандовский. Когда эксперименты с Гетце, Франком Рибери и Арьеном Робеном в роли основных нападающих не увенчались успехом, Гвардиола понял, что пора расстаться с ложной девяткой. Он начал пробовать с обычной, с Марио Манджукичем. Результаты были неплохие, но отношения между Гвардиолой и футболистом не сложились. Может, Хорват быстро понял, что с ним попрощаются после окончания сезона, что тренер ждет прихода Ливандовского и возьмет поляка на место Манджукича. Пеп ожидал увидеть в Роберте очередную типичную девятку, а нашёл того, кто всё-таки не был ложным центральным нападающим в стиле Месси, но намного лучше типичной девятки. Он нечто среднее между ними. Роберт отлично владеет мячом, включается в розыгрыш мяча, переводит игру на фланге. Для Гвардиолы это стало приятной неожиданностью. Ну, скажем так, наполовину неожиданностью, говорит Пеп Эрнандо. Между ними начал таять лёд, когда Гвардиола увидел, что Поляк открыт новым вызовам и заботится о благе команды. Пеп называет это врождённой способностью быть связующим звеном между футболистами. Кого можно назвать хорошим футболистом? спрашивает Сбигнев Бонак и отвечает: Того, с которым коллегам играть легче, а не того, кто прекрасно играет, но коллегам с ним тяжело. В первом сезоне Роберт должен был привыкнуть к новому стилю игры. Это отнимало много сил. Не так просто понять, как хочет играть Пеп, какую позицию ты должен занимать на поле. Инструкции звучат просто, но им сложно следовать на поле, если ты не Лионель Месси, Хави, Андрес Иньеста, Серхио Бускетс. То есть, если тебя не обучали такому стилю игры с самого детства, в той самой барселонской академии, в которой вырос Гвардиола. Объясняет Марти Перорнау. А я ему не говорил, что Роберт не посещал никаких академий. Обучение заняло половину первого сезона. У Гвардиолы даже возникло ощущение, что в первом сезоне Роберт забил выше своих возможностей, что эти 17 голов в лиге, 6 в Лиге чемпионов, 2 в Кубке Германии не соответствовали процессу привыкания к позиционной игре Баварии. Даже ещё не до конца понимая концепцию игры, он продолжал забивать. Если Пепп и был не до конца доволен Робертом после первого года, то дело было не в галах. Просто Роберт редко выходил из роли типичного центрального нападающего. А Пепп быстро понял, что он может это сделать, рассказывает Марти Перарнау. Во втором сезоне он забивал голы постоянно, иногда как безумный. Но Гвардиола больше ценил его именно за то, что он уже тогда вышел из роли центрального нападающего. Он идеально подходил для задач команды. Роберт постоянно думает, что нужно команде в данный момент. Перрнау признаёт, что Гвардиола, ожидая Левандовского, предполагал встретить другого футболиста и человека. Об одном сюрпризе Перрнау уже рассказал о диете и внимательности к деталям, а о Роберте лучшем спортсмене, которого встречал за свою карьеру. Вторая частичная неожиданность тоже уже упоминалась: как хорошо Роберт работает с мячом, как он его контролирует, что он нападающий с умом полузащитника. Разумеется, Гвардиола наблюдал за ним в Боруссии. Но при её стиле игры это было не так заметно. Но важнее всего была третья неожиданность характер Роберта. То, что у него есть своё мнение, что он очень хочет выигрывать, что у него есть жажда гола, но при этом он не эгоист. Что он рвётся в бой, но может делать всё хладнокровно. Проще говоря, у него горячие амбиции, которые он хладнокровно воплощает в жизнь. Хорошо чувствует моменты в матче и выбирает подходящие решения. Он боец, но полагается на навыки. а не на силовое противостояние. Он жесткий, но у него есть и мягкая сторона. На самом деле существует два Роберта, считает Пирарнал. На тренировках он видел хладнокровного Ливандовского, такого, который мало разговаривал во время упражнений. Иногда перекидывался шутками с Мюллером или Давидом Алабой, но не дурачился. Хладнокровный профессионал. Наблюдая за ним на тренировках, никому бы не пришло в голову, что у этого футболиста есть какая-то личная связь с Гвардиолой. Но поверьте, такая связь была, причём двусторонняя. Она появилась весной 2015 года. Пеп до конца жизни не забудет той поддержки, которую он получил от нескольких игроков, когда в команде был серьёзный кризис, вызванный травмами от Томаса Мюллера, Филиппа Лама, Хаби Алонсо и Роберта Мне бы не хотелось о ком-то забыть. Перечисляет Марти Перрнау и возвращается к полуфиналу Кубка Германии с Боруссией. После неудачного столкновения с Лангераком, к ночи в больнице к сломанным лицевым костям, контузии и ключице, к подозрению на сотрясение мозга. Роберт ещё не восстановился, а уже пришёл к Гвардиоле и сказал: "Мистер, я хочу сыграть с Барселоной", вспоминает Перрнау. Это был один из тех моментов, который очень много значит для Пепа. «Больше чем то, есть ли у тебя мастерство Месси и еще бог знает что». Это был тот момент, когда они открылись друг к другу. «Он хочет играть с травмой. Это один из моих футболистов для любой задачи. Такой футболист запоминается на всю жизнь». Тогда в течение нескольких дней между столкновением с Лангераком и матчем на стадионе Камп Ноу no, закончился период испытаний Роберта. Гвардиола любит такие проверки. Он испытывал многих футболистов: Марио Манджукича, Тони Кроса, Златана. Он проверял, что для них самое важное: они сами или команда. Чем они готовы пожертвовать ради команды? Могут ли они умерить своё желание блистать, поступиться эго? У него можно самовыражаться только через команду, если только ты не Лионель Месси. Но даже Месси убедился, что освоение своей воли это путь в никуда. Он, как отмечали испанские комментаторы, К концу работы Гвардиолы в Барселоне начал играть непредсказуемо, но команда в результате стала предсказуемой. В итоге он тоже от этого пострадал. Гвардиола мог убрать с поля сьери Анри даже после забитого гола, потому что этот гол был результатом своей воли. Анри не получил согласия поменяться флангами с другим футболистом Барселоны. Роберт и Гвардиола нашли общий язык, потому что каждый дал что-то от себя. Роберт выполнял распоряжения, даже если был с ними не до конца согласен. А тренер проверял, на что он ещё готов. Не сдастся ли он в определённый момент и не сядет ли на мяч в знак протеста, как Златан в Барселоне, рассказывает Томаш Завишляк. Когда мне говорили, что Роберт не справится в Баварии, потому что Гвардиола убрал Златана Ибрагимовича, то меня разбирал смех. Тогда люди ещё не знали, какой у него тип мышления, поскольку он проявился только в Баварии. Он не позволяет себе показывать своё разочарование таким образом, чтобы это навредило команде. Разумеется, он бывает чем-то неудовлетворён и недоволен. Невозможно играть на таком уровне и не испытывать такого состояния. Тот, кто ищет комфорт, не идёт в команды такого высокого уровня. Ты чувствуешь неудовлетворённость, потому что упустил голевой момент, потому что твоя роль в команде ещё не идеальна. Он всегда хочет быть лучшим в мире, и во дворе он также себя вёл Но когда пришло время главного испытания, он сыграл на Камп Ноу, no, хотя знал, насколько сильно рискует. «Всё ради команды», – рассказывает Завичляк. Когда Гвардиолы и Ливандовски привыкли друг к другу, они пошли дальше и начали создавать нечто уникальное втроём, с Томасом Мюллером, которому было труднее всего найти себя в системе Гвардиолы. Томас – гениальный футболист, гениальный в своей хаотичности. Иногда в этом его сила, иногда слабость. Но в системе Пепа никому нельзя быть хаотичным. Каждый должен знать, что он делает для команды. Первые 2 сезона под руководством Пепа индивидуально он играл хорошо, но постоянно что-то не складывалось в системе, рассказывает Марти Перрнау. Но во втором сезоне ситуация изменилась. Роберт смог начать играть так, как у него лучше всего получалось, когда неподалёку был второй нападающий. Пеп, Томас и Роберт Во время тренировок и бесед создали уникальную экосистему. Удобную не только для них двоих, Мюллера и Ливандовского, но и для команды. Это уникальная пара. Я не думаю, что Бавария стала играть лучше, потому что выставила двух нападающих. Дело не в цифрах. Если бы Роберт играл в паре с кем-то другим, или Мюллер с кем-то еще, не было бы такого эффекта. Их связка на поле стала одним из главных успехов Баварии в 2015 году. Объясняет Перернау. Новые крайние нападающие, Дуглас Коста и Кингсли Коман, оказались идеальными соседями этой экосистемы. Они питали её своими передачами. Бавария благодаря этому перестала зависеть от состояния здоровья Франка Рибери и Арьена Робина. Когда француз и голландец здоровы, у Баварии намного больше видов оружия на выбор, а когда здоровы Коста и Коман, которые легче расстаются с мечом, пара Левандовский-Мюллер становится намного опаснее, потому что получает больше передач. Сентябрь, октябрь и ноябрь 2015 года стали их лучшими месяцами. Более 10 матчей «Экосистемы» Мюллер-Ливандовский перечисляет Марти Перарнау. Именно в данный период состоялся этот матч. Бавария-Мюнхен-Вольфсбург. Чемпион против вице-чемпиона Германии. 22 сентября 2015-го. 9 минут, которые потрясли не только Бундеслигу.